Архимагу Игнациусу не требовалось много времени, чтобы понять, что такое этот камень в самой середине пустого пространства, что там происходит, как и почему. Не тратя времени, Игнациус Коппер направил острие своего невидимого копья прямо в сердце зачарованного кристалла, одновременно подготавливая все для того, чтобы и он, и с отрядом вышли бы из этого катаклизма живыми и невредимыми. Он с удовольствием отдал бы на растерзание огненной буре достославного лекаря Динтру вместе с его зловещим спутником, но тут уж выбирать не приходилось. Импровизация всегда есть импровизация, даже в исполнении архимага Долины. Игнациус окинул пристальным взором бесчисленные уступы, на которых теснились маги-врага. Хм, змеевидные хозяева этого места пусть живут, но ну, а этим просто не повезло. Они оказались в неправильном месте в неправильное время. Не нужно больших усилий, чтобы высвободить с таким трудом скопленную Великой Пирамидой мощь. Разумеется, чтобы этих усилий не потребовалось, следовало быть самой меньшей мессиром-архимагом. Что-то выкрикнул Динтра, но опоздал, да и Игнациус и не собирался его слушать. Взрывы Великой Пирамиды слышали, наверное, все обитатели Левой Клешни. От северных склонов драконьих гор до южных взморей. Рассветший пламенный цветок поднялся куда выше облаков, до слоев уже истонченного воздуха, где огонь не мог найти себе пищи, и потребовалось все искусство архимага, чтобы в этом хаосе сотворить два достаточно прочных заклятия, окруживших его самого и отряд Клары непроницаемой оболочкой. Даже Игнациуса согнуло пополам, и он зашелся в болезненном кашле от силы отката. Тем не менее, чары сработали, как полагалось. Игнациуса и Клару разделило огненное море, мешани рушащегося и горящего камня, никак не меньше лиги в поперечнике. Клара, как могла, боролась с охватившей ее паникой, но получалось это плохо. Одна единственная мысль о бегстве заполняла ее все, вытеснив остальные помыслы. Архимаг поневоле действовал осторожно. Вокруг него еще дробились и проваливались неведомые бездны, пылающие обломки Великой Пирамиды. А сияющий пузырь, заключавший в себе Клару и ее спутников, уже лопнул, и сама Клара в слепом ужасе бросилась прочь, не разбирая дороги, не видя куда и зачем. Ее спутники не успели ее удержать. Отчаянное желание скрыться, смешавшееся с ужасом и сознанием, что Великой Пирамиды больше нет, то, ради чего они вернулись в полдороги, выполнено. Благодатный материал для мессира Архимага. Ему не потребовалось много времени, чтобы нашарить то, о существовании чего он подозревал и что после всего имелось в любом мире, где в ходу магия. Тайные только чародеям открытые пути, позволяющие лучшим и сильнейшим из них быстро перемещаться на огромные расстояния. Разумеется, тут же имелось нечто подобное. Мессиру пришлось чуть-чуть постараться, но зато Клара пребывала в полном убеждении, что это именно ей удалось открыть дверь на тайную тропу, Когда-то, показанную неким Анетто и Меганой, как прочел Игнациус в охваченном ужасом сознании боевой чародей. Игнациус постарался на славу. Потоки жидкого огня, в который обратились стены пирамиды, рванулись следом за Кларой и ее спутниками. Точно голодные удавы. Пламенные руки смыкались перед волшебницей, отрезая все дороги к бегству, кроме лишь тех самых потайных путей. И само собой, вели эти пути именно туда, куда нужно было мессиру Архимагу. После этого можно было утереть честный трудовой пот и как можно скорее убраться отсюда. Дело сделано, теперь небольшое ожидание, ну или разве что немного подтолкнуть камешек с горы, чтобы веселее катился. Игнациус подавил невольный соблазн. Нет, он не совершит общий для столь многих могущественных чародеев ошибки. Он не переоценит своих сил и даст событиям разворачиваться, так сказать, естественным порядком. Рядом оказался тяжело дышащий Динтро, глаза лекаря полыхали гневом, однако он еще сдерживался. «Что все это значило, мессир?» Он с трудом выдавил из себя последнее пустое, продиктованное протоколом слова. «Почему вы не? Вы же сами видели, дорогой друг!» — сокрушенно развел руками архимаг. «Клара настолько испугана, что даже слушать не стала. Хотя я сделал все, чтобы элиминировать ее противников. Признаю, признаю, тут я немного перестарался». «Куда же она исчезла?» — настаивал Диндров. «Открыла себе дорогу на пути магов», — с чарующей улыбкой пояснил Игнасиус. «Здешние чародеи, похоже, докопались до их существования, и им Клара... Теперь она уже далеко». — А мы можем последовать за ней? — Можем, мой дорогой друг, но не сразу. Надо дождаться, пока улягутся магические возмущения. — Ну, кажется, — перебил его Диндра, — нам едва ли дадут спокойно заниматься подобного рода изысканиями. Сквозь рдеющее пламя и дым стали заметны перебегающие фигурки, подбирающиеся все ближе и ближе. — Не хочу никому причинять никакого вреда, — проговорил Игнациус, принимая позу мага, озабоченного последствиями. Они бесспорно сбились с истинного пути, но ничего, чтобы восстановить такую пирамиду, им понадобится много времени. Динтро покачал головой и вытащил из ножен голубой меч. Пока что нам придется э, проложить себе дорогу прочь из этого города, Но Зачем проливать лишнюю кровь, дорогой друг? Это потребует немалых затрат, и, увы, я долго буду кряхтеть, но лучше уж мы просто их э, перенесемся прочь отсюда. Э, вот хотя в ту милую рощицу. Игнатьев сделал широкий жест за миг до того, как согнуться в приступе жесткого кашля. Заглядие мгновенного переноса с места на место, как и многие в арсенале архимага, относились к разряду высших, и едва ли кто-то в долине способен был его повторить. Да, откат вновь дал о себе знать с неприятной настойчивостью, несмотря на хитроумные противовесы и балансиры. Игнациус даже потерял сознание, ему показалось, что лишь на миг очнулся архимаг от резко ворвавшегося потока горячей бурлящей силы. Динтро не забывал свой долг целителям. «Вы потратили слишком много, миссир», — типичным целительским голосом объявил он. «Нет-нет, пожалуйста, не шевелитесь. Я снял острый эффект, но следует предпринять обязательные при глубоком магическом истощении меры». Только теперь Игнациус обнаружил, что под ним не снег, а заботливо расстеленный плотный плащ, наброшенный поверх лапника, что рядом потрескивает костерок, на котором, как и положено, кипит закопченный походный чайник Динтры. От котелка рядом уже поднимается резкий аромат завариваемых трав. Старый целитель никогда не полагается на одни только заклятия. «Сколько же-то я провалялся без чувств!» Злясь на себя, подумал Игнациус. «Куда ж такое годится?» «От слабенького отката в обморок брякаться. Точно барышня!» «Пейте, пейте, пейте миссир. Динтра поднес к губам дымящуюся кружку, тоже побывавшую во многих походах, помятую и исцарапанную. Да-да, домашнее средства. Иногда действует получше магии. Благодарю. Долго ли я пребывал без сознания, дорогой друг? Изрядно, миссир. Уже вечер вот-вот настанет. Солнце почти село. В городе до сих пор полный сумбур и хаос. Пламя они погасили, теперь начнут широкие поиски. «То есть станут охотиться за нами. Лучше бы, мессир, нам воспользоваться той же дорогой, что и Клара. Надеюсь, магические возмущения уже улеглись?» «Надо, эхе-хе, специально определить», — проворчал Игнациус. Кашель вновь отозвался глубокой болью в груди. «Итак, мессир, ты можешь себя поздравить. Сработано чисто». «Клара уже где-то около мечей. Эта гордячка сейчас начнет действовать. Очень полезно, когда у твоей куколки такое самомнение. Очень полезно». К чувству весьма просто привязать пару-другую незримых ниточек и время от времени подергивать. Когда мечи окажутся у Клары, она, само собой, попытается сдержать слово «боевого мага». Кое-как известно больше его жизни. Для того, чтобы передать падшему драгоценную добычу, Клара должна выбраться из авиала А с этим у нее неизбежно возникнут проблемы. Уж об этом он-то, Игнациус, позаботится. И тогда падшему не останется ничего, кроме как спускаться сюда, в Эвиал. О да, он предупреждал Клару, мол, он настолько силен, что ни один мир не выдержит его тяжести. Ерунда». Ему просто требовалось произвести впечатление. Уж он-то, Игнациус, точно знает, на что способны падшие, и что вне пределов их сил. Недаром столько веков он по крупицам собирал все, имевшее к ним отношение. Как бы то ни было, наниматель Клары спустится сюда, явится в истинной плоти и получит мечи. Все веселятся и ликуют, Клара в том числе. И в этот самый миг настанет пора исполниться второй части плана мессира Архимага, самой заветной и лелеемой части. Но об этом не надо даже в мыслях. Кто знает, кто знает. Во всяком случае, за Кларой они последуют. Сильвия, она, похоже, подвела Архимага, и охотницы превратилась в дичь. Но она еще тоже сыграет свою роль. Ее мы тоже отыщем, непременно отыщем. Тем не менее, об онных высоких материях мессиру Архимагу на время пришлось забыть. Динтра поил его отварами, от которых все нутро действительно переворачивалось, однако же они действовали. И когда ищейки империи Клешней наконец обнаружили покинутый лагерь, Игнациус, Динтра и читающий были уже далеко. Резкий холодный ветер дул с моря, нес облака водяной пыли, подхватывая ее над гибнущими возле скал волнами. Исполинский обрыв рухнул вниз сотнями футов, так что белая пена яростного прибоя, способного в клочья разнести любой корабль, сверху казалась безобидной белой черточкой. На самом краю обрыва застыла тонкая фигурка совсем еще юной девушки, почти девочки, и налетающие ледяные порывы зло рвали седой клок серебристой вспышкой рассекавшей тяжелую гриву каштановых волос. Она залечила раны, магия заставила вновь отрасти волосы, однако седая прядь упрямо сопротивлялась ее заклинаниям. Сильвия, последняя из красного арка. Заброшенные за лиги от родного дома одна оденешенька в странном и пугающем мире Так отличающемся от того же Эвиала К которому она успела привыкнуть Нет, место, где она стояла, тоже лежало в его пределах Просто это был уже не тот Ивиал. Сильвия чувствовала, что вокруг Все вокруг стало другим Иная вода текла в незримых жилах земли Иным сделался воздух Хотя и непонятно, в чем же именно состояло различие И море, вечно ярящееся у серых скал моря, было тоже другим. Сильвия догадывалась о причине. Тьма, тень, великий мрак. Много имен, и все они точные. Иное, лишь представляющееся тьмой слабым людским взором. Иное, и этим все сказано. Сильвия безо всяких усилий держала на весу правой руке длинный волнистый фламберг. День стоял серый, солнце затягивали плотные... как могильный саван тучи, но по черному клинку то и дело пробегали искры алого пламени. Меч тоже ярился, чувствуя близкого врага. Он уже крушил его порождение там, в Эгесте, миллионы лет назад, в какой-то другой жизни. Левой рукой юная чародейка сжимала овальную золотую пластинку, взятую ею из праха хозяина ливня, когда-то вообще в давно забытых бездных времени. Бесценная пайдза вернулась к ней вместе с мечом, как Сильвия сама не знала. Она вырвала из рук пленившей ее воительницы только черный меч. Золотой овал сам отправился следом. Оставшийся за спиной путь пронизывал с севера на юг всю левую клешню, пронизывал словно огненная нить. Белая сова с громадным фламбергом в когтях, разумеется, никакая обычная птица никогда не осилила такую тяжесть и настолько неудобную ношу, здесь работала магия. Уступила место стройной девушке, добежавшей до края океана и остановившейся в тягостном раздумии. Сильвия ускользнула от своих пленителей, не отомстила за позор Порки. Но это она еще успеет сделать, главное, что прахом пошло ее дело, то, за которое она взялась еще в Старом Свете. Крупинки кристалла магии она добыла только пару и только из-под пика судьи. Еще один она узнала перестал существовать. Кристалл драконицы кайдет, что скрывали под собой зеленые козьи горы. Сильвии требовалось вернуться обратно на восток, ее план с Кларой Хюмель потерпел полное фиаско, но оставались заветные крупинки, уже помогшие ей вырваться с этого диковинного дна миров и отыскать дорогу обратно в Эвиал. Ничего не осталось, никаких артефактов, один лишь черный меч, да это золотая пойдза. Пластинка, неопровержимо отвечавшая на один из самых главных для Сильвии вопросов. Неспроста ей повинуется Фламберг, недаром ей так хорошо, удаются самые злые и убийственные чары. Доказательство этого здесь, в выгравированных на золоте письменах и в иных рунах, проступающих, если провести над пластинкой клинком Фламберга. И странные дары Игназиуса, они почти принесли Сильвии победу над Кларой, но именно что почти. А когда она падала сквозь миры, думала только о том, как удержать Фламберг. Его и пойзу, память крови, да еще крупинки, добытые ею самой, заемная сгинула бесследно. «Твой дом не здесь, не в Эвиале, Сильвия. Зло и добро смешались вокруг тебя, и ты строишь планы, хотя надо всего лишь вернуться домой, в Мелин. И там предъявить права на один очень старый и странный замок, высящийся на склонах несходных гор, далеко-далеко от обитаемых краев. Замок, где некогда жил прежний хозяин Черного Фламберга. Иногда это чувство, что ей надо просто вернуться домой, становилось почти непреодолимым. Но как же ее цель? Удовольствоваться ролью чародейки восходов в мире, где на нее найдется управа? Тот же все бесцветный нерх, если он вдруг решит выйти из векового самозаточения, после того, как составила такой хороший, такой замечательный план. Нет, она не отступит, крупинки ей помогут, но их мало, и помощи только от них будет недостаточно. Значит, на восток. Вот только как? Громадная сова очень сильна и вынослива, но даже ей, несмотря на всю магию, не перелететь бескрайний океан. А что творится в портах могущественной империи Клешней, Сильвия уже видела. Она, наверное, смогла бы прорваться к кораблю, покрошив на своем пути массу народа. Но что она станет делать дальше? Мореплавание не входило в число искусств, коими она владела. Захватить команду... принудить отвезти ее куда прикажет». Сильвия перебирала варианты, отбрасывая один за другим. Невдалеке слева от нее скалы начинали резко понижаться и примерно в леге переходили в холмистую равнину. Море сжимало кулаки, но они оборачивались бухтами, ловко пойманными и вскинутыми для защиты ладонями берегов. Вокруг ближайшей теснились строения. В сердце городка возвышалась пирамида. От нее чувствовала Сильвия – Исходила недобрая сила. В порту теснились корабли, и торговые, и военные, и низкие, и длинные галеры, выкрашенные черным и зеленым. Некоторое время девушка, прищурившись, смотрела на суда. Одна из боевых галер медленно двинулась к выходу из гавани, влекомая несколькими гримными лодками. Сильвия следила за ней до тех пор, пока корабль не достиг открытого моря и не развернул паруса. Весла уперлись в воду, и галера заскользила по неспокойному морю прямиком на восток. Сильвия скорчила недовольную гримаску, но выбирать не приходилось, и, закинув фламберг на плечо, девушка двинулась вниз по склону туда, к портовому городку. Она уже знала, что чужаки в городах империи Клешней, мягко говоря, не приветствуются. Видела достаточно змееголовых коричневокожих дуотов, чтобы понять, кто здесь хозяева. Видела казармы и войска, видела и загадочные звезды, магические фигуры, раскинувшиеся на добрую лигу, видела и еще более странных созданий, не живых и не мертвых, из коих, по ее наблюдению, чуть ли не наполовину состояла армия клешней. Разумеется, особенно близко она подбираться не стала. Магия этой свирепой империи успела внушить ей известное уважение. Из бухты тем временем медленно выходили боевые галеры. Отсюда они казались мелкими, безобидными лодочками, что пускает ребенок в луже для развлечения. Почти три десятка судов выстроились длинной колонной. И тоже повернули на восток. Сильвия наморщила нос. Она собиралась проникнуть в город и каким-то образом попытаться вступить в службу империи клешней. Но, похоже, сегодня ей выпала удача. Или, вернее, после нескольких неудач, хоть раз-то должно было повезти. Недолго думая, Сильвия опустила фламберг на землю и крепко зажмурилась. Миг спустя белая полярная сова с длинным мечом в когтях взмыла над скалами и полетела вслед за флотом. Архимах Игнациус встрепенулся, почувствовал знакомое заклятие. «Точно, то самое, Сильвия. Где-то не так далеко. Она избавилась от его артефактов. Теперь за ней так просто не уследишь». Мессир Архимах, конечно, рассчитывал отыскать и использовать даже эту непослушную девчонку, но сейчас не до нее. «Если есть более прямой способ добиться желаемого. Терпение, мой дорогой друг Архимах. Терпение и ничего больше». Ловушки расставлены и насторожены. Еще немного, совсем немного твоих усилий и дичь попадется.